Глава 17. Встреча в переулке. Владимир Мезинцев ужинал в кафе Одноглазый валет, обдумывая информацию, которая буквально обрушилась на него в последние дни. Королевский издеяк, первородный, убийство и грядущий приход жуткого демонического чудовища, вознамерившегося захватить этот мир. От такого голова пойдёт кругом не только у много повидавшего полицейского. Разве мог он предположить нечто подобное, когда приехал в Клыково несколько месяцев назад, чтобы занять пост руководителя местной полиции. Теперь Владимир сотрудничал с королевским задиаком и знал многие вещи, скрытые от обычных людей. Его даже попросили о помощи в поимке некоего сверхъестественного убийцы. По крайней мере, эта работа была ему знакома, хотя раньше ему не приходилось сталкиваться с подобными фантастическими вещами. В последнее время Мезинцева думал об этом день и ночь, наконец, чтобы не сойти с ума. Он решил просто не задумываться о некоторых деталях происходящего. Ему нужно было найти убийцу, скрывающего лицо под маской изменёнца. На этом он решил сосредоточиться. А древние проклятия и ритуалы, маги и демоны, мистические чудовища пусть об этом думают члены королевского зодиака, им не в первой Отвлёкшись от своих размышлений, Владимир взглянул на часы, висящие на стене кафе. Официантка Галина мимоходом забрала с его стола пустые тарелки, и он попросил у неё чашечку кофе. Через несколько минут у мезенца была назначена очередная встреча с представителями королевского зодиака. Владимиру сообщили по телефону, что за ним подъедут прямо к кафе и затем отвезут куда нужно. Наверняка с сыновы с чёрным мешком на голове, чтобы не смог вычислить место их тайных собраний. Конечно, подобное обхождение ему не нравилось, но Мезенцев понимал, что они беспокоятся о собственной безопасности и потому принял правила игры. Они нуждались в его помощи. Но Шэри в до сих пор понятия не имел, кто скрывается за всеми этими кожаными масками с эмблемами знаков зодиака. Галина принесла чашку свежесваренного кофе. Медленно помешивая его ложечкой, Мезенцев выглянул в окно, за которым клубился опостыривший красный туман. Ему вдруг начало казаться, что за ним кто-то следит, но сам он пока никого не видел в этой темной дымке. Шериф незаметно осмотрелся в ярко освещенном зале любимого кафе. Он насчитал около двух десятков человек. «Интересно, как много здесь сейчас сидит первородных?» Никто из присутствующих не обращал на него внимания. Тарас Стакеев, по своему обыкновению, стоя за барной стойкой и болтал с посетителями. За соседним столиком звучал звонкий женский смех. Там сидели юные ученицы Академии Пандемониум, он уже узнавал их по особо ученической форме. В дальнем углу зала ужинал Василий Грёб-Чернокнижец, владелец антикварного магазинчика. Галина принесла ему что-то на подносе. Внезапно дверь кафе отворилась, и порог переступил Денис Чернокнижец. Мезенцев сидел к нему лицом, поэтому тут же заметил парня, но не сразу его узнал. Голову Дениса покрывал широкий капюшон короткой темной мантии. Парень был в черном свитере с высоким горлом, темно-синих джинсах и белых кроссовках. Сначала Владимир решил, что тот пришел к своему деду, но Денис о присутствии старика, похоже, и не подозревал. Он несколько погля его осмотрелся по сторонам, а затем, так и не заметив, деда направился прямиком к столику Меценцева. "Добрый вечер", тихо поздоровался Денис, приближаясь. "Меня попросили пригласить вас в переулок за зданием кафе". "Кто попросил?" изумился Меценцев. "Мастер игрушек", шёпотом ответил юный чернокнижец, буравив его своими странными фиалковыми глазами. "Вам ведь так и не удалось пообщаться той ночью, поэтому сейчас он хочет это исправить". Спешию бы, конечно, сдержанно поблагодарил Ломоезенцев. Только именно сейчас я не могу. У меня назначена встреча с он осёкся едва не сболтнув лишнего. С королевским задиаком, понимающе кивнул Денис. Не переживайте, скоро они тоже здесь появятся. Погоди, замер с чашкой в руках Владимир. Так это и есть обещанная встреча. Мы будем общаться с королевским задиаком и с мастером игрушек Он специально приехал немного раньше, до их появления. И поверьте, ему есть что вам рассказать, — подтвердил парень. Я буду ждать вас снаружи. И он торопливо вышел из кафе, так и не разглядев своего дедушку, усидевшего в темном углу. Но Василий Глебович-то внука точно заметил и проводил заинтересованным взглядом. Владимир Мязенцев допил кофе, расплатился с Тарасом и вышел из кафе». Денис скутился в мантию, стоя на заснеженном тротуаре напротив входа в Одноглазый валет. "Вам туда", тихо произнёс он, указав рукой нужное направление. Владимир двинулся к входу в переулок, а юный чернокнижец остался стоять. "Ты не идёшь со мной?" обернулся к нему шериф. "Конечно, нет", попытался улыбнуться парень. "Это приказ мастера. Некоторые вещи мне пока лучше не знать". Скорее его фигура растворилась в клубах красного тумана. Владимир Меценцев вошёл в узкий тёмный переулок. У высокой кирпичной стены он разглядел старинный автомобиль черного цвета. Рядом с машиной, освещенной оранжевым светом фар, стоял мастер игрушек в безразмерном темном плаще с наброшенным капюшоном, полностью скрывающим его уродливое лицо. Он опирался на длинный металлический жезл, покрытый странного вида резьбой. При приближении Мезенцева старик откинул капюшон. Если поначалу Владимир осомневался, тот ли человек стоит перед ним, то теперь все его подозрения улетучились. Такую образину, сшитую суровыми нитками из разных кусков кожи, точно никто бы не сумел подделать. «Вот ты вы, шериф!» — оскарив желтые зубы в кривой усмешке, произнес мастер игрушек. «А я все ждал, когда же вы снова появитесь в моем доме!» Да так я не дождался. Я собирался к вам, правда, сдержанно ответил Меценцев. Хотел лишь немного разобраться с другими делами. Понимаю. Кирелевский детектив решил воспользоваться вашими навыками детектива. Неисповедимый путь Господень, особенно если учесть, что поначалу кое-кто из них хотел от вас избавиться. Но этот шериф не нашёл, что ответить. И как успехи? Вы же успели выйти на какой-нибудь след? спросил старик. Пока мне сложно всё упорядочить, но я над этим работаю. Надеюсь, вы сможете мне помочь, не узирая на всё случившееся. В своём недавнем визите в мой особняк, мастер игрушки хидно усмехнулся. Именно, подтвердил Меценцев. Ещё раз прошу за это прощение. Говорят, я приходил к вам с каким-то очень опасным артефактом тёмной магии. Но сам я этого почти не помню. Всё происходило как в тумане, я себя не контролировал. Я ни в чём вас не обвиняю, шериф. Кадиш и Долуфуэнто неплохо удалось задурить вам мозги. Хорошо, что все утряслось, и вы теперь сотрудничаете с королевским зодиаком. Значит, мы с вами можем обсуждать любые темы, и я, наконец, отвечу на ваши вопросы. Но, думаю, вы уже и сами о многом догадались. — О многом, — подтвердил Владимир. Но некоторые вещи, признаться, меня шокировали. — Это с непривычки. Скоро и вы перестанете удивляться кошмарам, творящимся в мире первородных. Самое ценное, что у вас сейчас есть, — это время, шериф. — Моего у вас немного. С минуты на минуту здесь появятся представители королевского заДяка. Предлагаю их дождаться, чтобы мне не пришлось объяснять всё по несколько раз. Возможно, моя информация поможет вам схватить змееносца. А пока есть ещё кое-что, что вам нужно знать. И лучше я скажу об этом сейчас, пока они ещё не приехали. Меденцев заинтригованно на него уставился. "Не желаете сесть в машину?" предложил мастер игрушек. "Я желаю, есть как известно, в ногах, правда, нет". И старик сделал приглашающий жест в сторону своего антикварного автомобиля. Шериф на всякий случай ещё раз осмотрелся по сторонам. Переулок был пуст, и его тускло освещал единственный уличный фонарь. Место водителя пустовало. Похоже, мастер игрушек сюда привёз Денис, который сейчас дожидался окончания их разговора, оставшийся за углом. Старик грузно опустился на заднее сиденье, и от его веса машина изрядно просела. Владимир обошел автомобиль и взялся за ручку противоположной двери. В этот момент он и увидел ослепительно яркую вспышку, озарившую темное пространство переулка. К машине несся огромный огненный шар. Шериф едва успел отскочить назад, как заклятие обрушилось на автомобиль мастера игрушек. Мязенцев громко завопил, но его крик заглушил грохот мощного взрыва. Старинная машина взмыла в воздух, переговорила. перевернулась вверх колёсами и обрушилась на асфальт взрывная волна отшвырнула шерифух кирпичной стене мезинцев ударился затылком о каменную кладку и перед его глазами всё померкло